Глава 7. После Рождества они не виделись два месяца. Лишь в конце февраля Эрих снова оказался в Дрездене, но зайти не смог, а только позвонил и назначил свидание на Нойтштадте. Трамвай долго вез ее по бесконечной Кёнигсбрюкерштрассе. Места были незнакомые, профессор в свое время специально ее предупреждал, что в этой части города лучше без нужды не появляться. ибо здесь располагаются казармы, арсенал и иные небезопасные для гражданских лиц военные учреждения. Время она, конечно, из-за этого не рассчитала, приехала позже условленного, но Эрих опоздал еще больше. Она успела выучить наизусть и даже почти понять длинное и невразумительное название организации, разместившейся в доме номер 125, возле которого надо было ждать. Управление расквартирования войск 4-го военного округа. Ей было очень тревожно, и, увидев, наконец, Эриха, она поняла, что тревожилась не зря. У него явно были неприятности, так он потемнел и осунулся лицом. Где-то возле площади альберта они зашли в кондитерскую. Людмила на этот раз не протестовала. Маленькую, тихую и совершенно безлюдную — где хозяйка подала им пахнущий травою чай и два несъедобного вида пирожных, украшенных ядовито-анилиновыми розочками. Людмила не притронулась ни к тому, ни к другому. Чаю она охотно выпила бы, чтобы согреться, но руки так дрожали, что она боялась поднять чашку. Эрих опорожнил свою одним глотком, словно у него пересохло во рту, и сказал, что им нельзя продолжать встречаться. Людмила посидела секунду с закрытыми глазами, потом сказала как можно спокойнее, что не намерена, естественно, оспаривать его решение. «Но можно хотя бы узнать, чем оно вызвано?» «Соображениями безопасности», — ответил он. «Далее, из тех же соображений, ей следует покинуть дом штольницев. Не обязательно сразу, но в ближайшее время». Документы и маршрут следования она получит вполне надежные. «Кстати», — сказал он, — «достать фотографию ей все же придется. репродукцию лукреции, панчатики на удостоверение личности не прилепишь». Она ответила, что никаких фото доставать не будет, и никакие документы ей не нужны, поскольку покидать Штольницев она не намерена. «Не думает ли он?» — спросила она. что только мужчинам понятен смысл слова «дезертирство». «Сила небесная!» — воскликнул он вполголоса «Почему ему всю его проклятую жизнь приходится иметь дело с безмозглыми ду...» «Да она что, не понимает, что старика-штольница могут теперь схватить в любую минуту, как и его самого? Или она в самом деле ни о чем до сих пор не догадалась?» Любопытно, был ли последний вопрос чисто риторическим, или Эрих тогда действительно не знал, догадывается она или не догадывается. Разумеется, ей задолго до того дня уже было все совершенно ясно. И относительно Эриха с осени, и относительно профессора со времени его поездки в Швейцарию. То есть она, понятно, не знает деталей, но что оба участвуют в какой-то подпольной деятельности, видно невооруженным глазом. Она ему так и ответила, и добавила еще, что если ничем не может им помочь, то ведь и вреда от нее нет, едва ли они могут рассматривать ее присутствие как источник дополнительной опасности. «Как сказать, — возразил Эрих, — присутствие советской девушки в доме человека, обвиненного в антигосударственной деятельности, едва ли послужит ему смягчающим «А отсутствие?» — спросила она. «После того, что она прожила здесь два года, как будет воспринято ее отсутствие, ее внезапное исчезновение? Да ведь профессора в таком случае прежде всего спросят, куда он девал свою русскую, где и почему она прячется». Ей не запомнилось продолжение этого долгого и бессвязного разговора, когда он убеждал ее уехать, Она доказывала, что никому и ничем не поможет своим бегством, что предпочитает остаться в Дрездене, что для нее лучше жить здесь и подвергаться вместе с ними общей опасности, чем скитаться где-то одной под чужим именем. Из кондитерской пришлось уйти. Хозяйка несколько раз появлялась из задней комнаты и посматривала на них все более подозрительным взглядом. Они долго ходили по выметенным февральским ветром улицам, оказались возле цирка Саразани. Эрих предложил зайти и погреться, но представления не было. Потом перешли на Альштадтскую сторону по мосту Карлы. Ранние сумерки застигли их на брюлевой террасе. Они сели на ту же угловую скамью, но Эльба разительно не походила на ту сверкающую реку, что искрилось и играло перед ними солнечным сентябрьским днем. Теперь она строилась тускло и медленно, от тяжелой, словно загустевшей воды, веяло мертвенным холодом. «Но почему ты не хочешь понять, что это последнее, что я могу еще для тебя сделать, любимое?» — сказал он. Она ничего не могла ни возразить, ни ответить, только плакала. Она никогда не думала, что способна так плакать, словно стремясь выплакаться сразу за всё прошлое и будущее, когда уже не останется слез. В тот день она поняла, что потеряет и его. Уже поздно вечером, провожая Эриха на шумном, голдящем, затопленном солдатами и эвакуированными вокзале Дрезден-Нойштад, она сказала ему, чтобы он спокойно занимался своим делом, и не думал о ней. Главное, чтобы не тревожился понапрасну. А фото на документы она сделает. Хорошо, пусть ей приготовят эти бумаги, она ими воспользуется, если он решит, что так надо. Главное, чтобы заботы о ней не отвлекали его от дела. Она не знала, что это такое его дело. Ей почему-то думалось, что эрик должен находиться... в контакте с комитетом «Свободная Германия», созданным в Москве пленными офицерами 6-й армии. Об этом комитете профессор слышал по английскому радио. А может быть, он связан с какой-нибудь антифашистской организацией здесь, в самой Германии. Какое это имеет значение? Он, немец, делал то же? что делали сейчас миллионы и миллионы людей других национальностей, боролся против фашизма. Это и было тем главным, что определяло все ее отношение к нему, оправдывало ее чувство которому она в иных обстоятельствах не нашла бы, наверное, никакого оправдания. Они впервые поцеловались в тот вечер там, на вокзале, где шумели и бегали дети эвакуированных, Группа пьяных отпускников нестроенно тянула «Денфир Фа Арен Геген Энгеланд». Плакали женщины и с нестерпимой тоской кричали о разлуке паровозы. И она тоже плакала, продолжала плакать, чтобы выплакаться до конца. Целовала его и плакала. А он говорил ей что-то, отогревал ее пальцы. Было холодно, к вечеру началась метель. И ветер с гулом врывался под стеклянный шатер вокзала, вдоль перрона мелосухим снегом, пахнущим лизолом и паровозным дымом, и целовал губы, руки, глаза. Позже она вспомнила: дурная примета. Откуда было взяться добрым? Уже у вагона она сказала то, что говорили, наверное, и все другие женщины вокруг них. Сказала, что будет ждать, сколько бы ни пришлось. Лишь бы он вернулся, лишь бы увидеться вновь. Но что будет тогда, потом, если они и в самом деле увидятся, этого она не знала, в отличие от тех, других женщин. Те-то знали, во имя чего ждать, молиться, надеяться, а она нет. А потом поезд ушел, скрылся во мраке и метели словно подхваченный вьюжным ветром, и потянулись дни, бессонные ночи ожидания. Профессор побывал в Берлине в начале апреля. Он теперь много ездил, чаще в Лейпциг, но случалось и по другим городам. Виделся там с Эрихом и передал ему фотографии для документов, а ей привез коротенькую записку без даты, подписи и обращения по имени, просто «Здравствуй, любимая». Тон записки был бодрый, Эрих уверял, что скоро все изменится к лучшему. Действительно ли он в это верил, или просто хотел ее подбодрить, но Людмила повеселела. Кстати, новости с фронта и впрямь были отличными. На южном участке наши войска вышли к румынской границе между Ясцами и Кишиневом, и теперь, судя по всему, на всей Украине не оставалось уже ни одного оккупированного немцами села. Ее родной город был освобожден уже давно, она часто думала, дожила ли до освобождения Таня и вернулся ли уже из эвакуации мамин институт. «Я не совсем понимаю», — сказала однажды фрау Ильза, — «почему бы тебе не выйти за Эриха? Я имею в виду потом, когда все это кончится». Людмила не ответила, промолчала. Что она могла ответить? Она тоже не совсем понимала, почему. Она просто знала, что это невозможно, но объяснить эту невозможность было трудно. В самом деле, почему? Не бывало, что ли, браков между иностранцами и браков счастливых? Бывало, конечно, и очень много, но в прошлом. А сейчас этого себе не представить. Она не могла себе представить ни Эриха, переселившегося в Советский Союз, ни себя, живущую после войны здесь, в Германии. поэтому ты и была для нее такой трудной и беспросветной эта разлука, заполненная ожиданием несбыточного. Прошло три месяца. В конце мая рано утром явился незнакомый пожилой солдат и, ничего не объясняя, сказал профессору, что фрейлен надлежит быть сегодня в мейсене на пароходной пристани, Ровно в четырнадцать ноль-ноль. Услышав о странном приглашении или приказе, фрау Ильза перепугалась и объявила, чтобы Людмила не вздумала ехать. — Это гестапо, — сказала она, — на пристани ее непременно схватят. — Ну что вы, — сказала Людмила, — я совершенно уверена, что это Эрих. Просто он не мог известить иначе. И это действительно оказался он. в штатском, с тростью, придававший ему какой-то непривычно легкомысленный вид. Почему-то, — объяснил он, — вдруг наступило обострение с ногой и стало трудно ходить без палки. Они провели вместе меньше трех часов, минут сорок в ожидании парохода и два часа на палубе, где негде было поговорить без риска быть услышанным, поэтому они почти не разговаривали и даже не смотрели друг на друга. Он держал ее за руку, и этого было достаточно, просто ощущать присутствие. Как больной, которому дали морфий, Людмила испытывала блаженное, почти бездумное состояние покоя, хотя и не забывала ни на миг, что это лишь на время, и боль снова вернется, не может не вернуться. День был теплый и пасмурный, с утра собирался дождь, Мимо парохода медленно проплывали влажно-зеленые береговые луга. Кое-где трава была уже скошена. «Вот и лето подходит», — подумала Людмила, сожжавшимся от непонятной тревоги сердцем. «У тебя есть какие-нибудь новости?» — спросила она тихо, не глядя на Эриха. «Новости?» «Нет, пожалуй. Я просто хотел тебя увидеть». Понимаю, это не очень осторожно, но... Я рада, что ты приехал, но, может быть, действительно не стоило? Наверное, — согласился он. Одна новость в самом деле есть. Я вспомнил. Мне переслали письмо от моей экс. Вот как? Да, вообрази. Пишет, что решила ехать в Бразилию. Уже получила визу и теперь хлопочет о билете на пароход. В Лиссабоне, насколько я понял, с этим проблема. Впрочем, Рената и ее решит. Удивительно, откуда у такой бестолковой в сущности особы умение устраивать свои дела? Бразилия, подумать только. Представляешь, вдруг бы нам с тобой тоже взять и удрать в Рио-де-Жанейро. Ты мог бы? Нет, разумеется, я просто пошутил. Подходящая тема для шуток, подумала Людмила, но представить все-таки попыталась. Нет, не получается. Они вдвоем на берегу океана, под синим небом, среди пальм и белых небоскребов. Это было так же невообразимо, как и Эрих в Советском Союзе, как и она сама в послевоенной Германии. «Прости», — сказал он, — «пожалуйста, прости меня, любимая». Я действительно осел. Некоторые вещи до меня доходят секунды позже, чем следовало бы. Вокруг них стало тем временем посвободнее. Начало моросить, и часть пассажиров спряталась под навес. Впереди, растушеванные дождем, уже проступали западные окраины Радибойля. — А эти мои бумаги? — спросила Людмила. — Как они? Уже готовы? — Да. но их лучше не держать дома. Тебе их вручат, когда и если возникнет необходимость. Вручат, ты сказал? Ну, или я сам. Он улыбнулся и сжал ее руку. Я сам или кто-нибудь от меня, это несущественно. Надеюсь, этого никогда не случится. Я тоже надеюсь, но меры предосторожности лишними не бывают. — Скажи, — помолчав, спросила Людмила, — ты любишь дождь летом? — Не очень, но это во всяком случае приятнее, чем дождь осенью. — Я очень люблю. Мне вдруг сейчас вспомнилось, в то последнее лето перед войной я ездила в другой город и вернулась домой в конце августа перед самой школой. Я нарочно не послала телеграммы, хотела приехать сама, как взрослая, чтобы не встречали. Мне ведь тогда было шестнадцать лет, и мне казалось, что никто из старших не принимает меня всерьез. И я вот сейчас вспомнила. Шел такой мелкий дождик с солнцем. Знаешь, как бывает летом. А у нас на улице, где я жила, тротуары сделаны из красного кирпича, и под дождем и солнцем они были такие яркие, как лакированные. И зелень тоже. Там у нас всюду растет акация. Тоже была яркая-яркая. Как странно, правда, что мы никогда не замечаем счастья. Я хочу сказать, бывают такие мгновения, что потом вспомнишь и подумаешь, какое это было счастье. А в тот момент ничего особенного не замечала. Ты когда-нибудь думал о том, что будет с нами после войны? Лучше не загадывать так далеко вперед. Не сразу ответил он. — Послушай, я, наверное, сойду раньше, где-нибудь в Кемнице. — В Кемнице, по-моему, пароход не причаливает. Ты можешь сойти в Котте. Там и железнодорожная станция рядом с пристанью. Не придется далеко идти. Мне, наверное, нельзя будет проводить тебя сегодня вечером. — Лучше не надо. Он нагнулся и тронул губами ее пальцы. — Подожди еще немного. Скоро все кончится. Война? Ну, возможно, и война, если, как говорится, удача будет нам сопутствовать. Она чуть было не спросила, а если нет, но удержалась, вовремя спохватившись. Кто же спрашивает такое? Если нет, то вот тогда действительно все кончится. Она подумала об этом спокойно. уже без страха, усталости было больше. — Ты часто видишься с профессором? — спросила она, помолчав. — Нет, после его приезда в прошлом месяце ни разу. — У вас что-то разладилось, да? — Как тебе сказать? — Эрих пожал плечами. — Мы с ним тогда поспорили по поводу его швейцарского путешествия. Но дело не в этом. Мне действительно трудно с ним встречаться с некоторых пор. — Но почему, Эрих? — спросила она с недоумением. — Я объясню тебе когда-нибудь. Не сейчас, прости. Это трудно объяснить. Да ты и не поняла бы. Он помолчал, концом трости чертя на палубе геометрические фигуры, потом спросил. — Скажи, ты не знаешь? Они, конечно, получили письмо от командира части, где служил Эггон. Было там написано, при каких обстоятельствах он погиб. По-моему, его убили итальянские партизаны. Бросили в машину гранату или взорвали мины, я точно не знаю. Вот как. Эрих опять помолчал. — Ты не говоришь что я спрашивал, хорошо? — Хорошо. — Но только знаешь... Они могут обидеться, если ты их не навестишь. Не обидятся Иоахим понимает, почему я этого не делаю. Пока. Разумеется, я побываю у них, как только станет возможно. Вы едете в Шандау в этом году? Да, фрау Ильза собирается. Это хорошо. Тебе надо пожить в деревне. Я плохо выгляжу? Боюсь, что да. хуже чем зимой, во всяком случае. Как у вас с питанием? Как и у всех, плохо, но не голодаем. Есть даже еще кое-какие витамины из прошлогодних запасов. Консервированный шпинат, например. Людмила поежилась. Если бы ты знал, какая это гадость. Но фрау Ильза заставляет есть, говорит, полезно. Да, в шпинате много железа. Рассеянно согласился Эрих. «Меня в детстве тоже заставляли. Слушай, если я смогу приехать, я дам туда телеграмму. Ну, что-нибудь вроде «встречайте тогда-то». Ты тогда вернешься в город и будешь ждать моего звонка». «Хорошо». Людмила подняла голову, глядя, как наплывает навстречу мост, переброшенный через Эльбу автострады. Эта дорога идет прямо в Берлин? — Да. Три часа, и я там. Я до войны пару раз приезжал сюда машиной. — У тебя есть машина? Своя? — Да. И совсем неплохая. Двухместный пак-карт. Открытый такой, знаешь, с опускающимся верхом. Подарок тестя. Тесть у меня был богат до непристойности. — Но почему тогда ты все время ездишь поездом? Это ведь так неудобно, да и опасно, наверное. Помилуй, а бензин? Кто же мне даст бензин на такие поездки? У нас генералы трясутся над каждым литром, а ты хочешь, чтобы капитану позволили раскатывать в свое удовольствие. Горючая моя милая, это сейчас проблема номер один. У нас ведь нет нефти, кроме румынской, которую мы не сегодня-завтра потеряем. А установки гидросинтеза не покрывают и половины потребности. Сейчас, кстати, за них взялись всерьез. Бомбят чуть ли не каждый день. Ты слышала о налетах на Лейну? Это уже подготовка вторжения. Ты думаешь? Я, к сожалению, знаю. Лейна — это бензин. Там сосредоточены крупнейшие заводы по гидрированию бурого угля. Еще несколько таких бомбежек, и наши танки и истребители останутся с пустыми баками. Поскорее бы уж, — подумала Людмила. — анна на юг по этому автобану можно уехать в Чехословакию? — помолчав, спросила она. — Нет, он за Хемницем поворачивает на запад, на Иену и Веймар, в Тюрингию. — Ты там не бывала? — Нет. А что? Просто вспомнилось. Я там лежал в лазарете прошлой весной. Странно себе представить, что год назад я еще не знал о твоем существовании. Ты уже была, а я этого не знал. И сейчас вот, когда ты рассказывала про кирпичный тротуар под дождем, я тоже подумал. Ты ведь сказала, что это было последнее предвоенное лето, сороковой год. «Да, сороковой. Август сорокового года. Я так и понял. И тоже вспомнил, что сам я тогда был во Франции, мы-то воевали уже, и тоже ничего о тебе не знал, как и ты обо мне. К счастью, наверное. К счастью. Ну, я хочу сказать, что... Наверное, это было бы трудно для нас обоих заранее знать, что будет». «Не надо так, Люси!» — он погладил ее руку. «Мы еще и сейчас не знаем, как все обернется. Вдруг будет так хорошо, что мы потом пожалеем, что не знали раньше, а то бы радовались заранее!» «Эрих, я так устала!» — сказала она совсем тихо. «Я знаю, но потерпи еще немного, теперь уже недолго». лишь бы иохим не выкинул какого-нибудь нового курбета. — Курбета? — не поняла она. — Ты считаешь, профессор выкидывает курбеты? — Он иногда недостаточно осторожен. — Что, кажется, подходим. Людмила повернула голову. По правому борту приближался плавучий дебаркадр. Пароход выруливал к нему, сбавив ход. — Да, это уже котта сказала она. — А станция совсем рядом. Вон, посмотри. Сядешь на поезд, и следующей остановкой будет Фридрихштадт. — Может быть, сойдем вместе? — Не надо рисковать. Сойдешь лучше у террасы. Может быть, это и глупые предосторожности, но у меня неспокойно на сердце, когда мы вместе. — А у меня наоборот, милый. Они прошли к сходням, где уже столпилась довольно большая группа пассажиров, одетых не по сезону тепло, с туго набитыми рюкзаками и картонными упаковочными коробками вместо чемоданов. Женщины, дети, старики. Последнее время на улицах Дрездена можно было все чаще видеть беженцев из разбомбленных городов. — Пропустим этих бедняк, — сказал Эрих. — Какое счастье, что ты живешь здесь. Я недавно был в Руре, это нечто неописуемое. Эссена не узнать. Километры и километры сплошных руин. Итак, мы договорились. Поезжай спокойно в Шандау, и пусть тебе не снятся дурные сны. А при первой возможности я появлюсь. Загляну хотя бы проездом. Тебе сейчас приходится ездить так же много? Еще больше. И дальше. Знаешь, где я был на той неделе? Сен-Жермен. Это такой городок под Парижем, вроде Версаля. Подумать только. А в другую сторону тебе ездить не приходилось? Был однажды. На центральном участке, у Клюги. Как там? Тихо и зловеще. Боюсь, эта тишина ничего хорошего нам не предвещает. Нам, — подумала Людмила. Кому нам? Он прижал ее к себе. С пристани уже поторапливали, и, отстранив, посмотрел в глаза. Она постаралась улыбнуться. Она еще видела его, когда он шел по сходням, а потом пристань и люди на ней стали дрожать и радужно расплываться в ее глазах, сходни убрали, и пароходик стал отваливать, хлопотливо взбивая воду лопастями колес. Через несколько минут он уже выбрался на фарватер, Приближаясь к флюгель мосту, с правого берега из Юбига унесло дымом, химическим чадом, вдоль реки тянулись стапели, краны, заводские трубы. Короткий праздник кончился. Это было 26 мая в пятницу. Десятью днями позже, во вторник 6 июня, Людмилу разбудил отчаянный стук в дверь ее комнаты. Она вскочила сколотящимся от испуга сердцем, ничего с не соображая. «Что такое?» — крикнула она, не попадая в рукав. «Кто там? Это вы, господин профессор? Что случилось?» «Судный день, дочь моя!» — ликующе послышалась из-за двери. «Настал судный день!» «В Нормандии высаживаются десанты союзников!» Именно тогда, под конец, в последние шесть недель существования заговора 20 июля и жизни большинства его участников, наиболее полно проявились все внутренние противоречия, все несходство мотивов, побуждений и просто человеческих качеств, определивших поведение действующих лиц драмы в финальном ее акте. Трусливая нерешительность, измена, мужество, отчаяние и рыцарская верность долгу. Все то, что неразделимо переплетясь одно с другим, поныне мешает нам составить цельное представление об этом трагическом эпизоде немецкой истории. Июнь. Переломный месяц последнего военного лета был для вермахта месяцем сплошных неудач. Отступление в Италии, явная неспособность армии фон Рунштедта оказать действенное сопротивление высадившимся на севере Франции союзным экспедиционным силам, окончательное военное поражение Финляндии и наконец катастрофический разгром группы армий Центр В Белоруссии все это складывалось в картину совершенно безнадежную. Война была проиграна, и единственным, что могло бы еще спасти Германию от бесславной капитуляции, был теперь государственный переворот, замена гитлеровского правительства каким-то другим, пусть временным режимом, способным трезво оценить обстановку. Возникновение нового театра военных действий на Западе оказалось как нельзя более на руку тем из заговорщиков, которые поддерживали идею Герделера и Гизевиуса договориться с англоамериканцами и продолжать оборонительную войну с русскими. Отныне план этот становился вполне осуществимым. Достаточно было открыть фронт перед танками Эйзенхауэра. Здесь, правда, имелось одно существенное препятствие. Такой приказ мог отдать только главнокомандующий войсками Запада, а фон Рундштетт не имел к заговору никакого отношения. Другой фельдмаршал, Роммель, герой пустыни, был посвящен замыслы заговорщиков, одобрял их и имел в своем прямом подчинении две армии, расположенные на побережье Ла-Манша, Но было сомнительно, отважится ли он действовать без санкции главнокомандующего. При всей своей личной храбрости Роммель оставался солдатом до мозга костей, и страх перед нарушением субординации мог парализовать его в самый ответственный момент. Это препятствие устранил случай. В конце июня фон рунштедт был вызван на совещании в Оберс-Зальцберг, и его оценка обстановки на Западе пришлась фюреру не по душе, как слишком пораженческая. В довершении беды обычно невозмутимый и корректный фельдмаршал потерял терпение при телефонном разговоре с Кейтелем. В ответ на риторический вопрос «Так что же делать?» он крикнул «Кончать войну! Вот что вам надо делать, идиоты!» и швырнул трубку. через неделю он получил приказ сдать командование прибывшему с Восточного фронта фельдмаршалу Гюнтеру фон Клюге. Клюге был участником заговора, нерешительным и не очень надежным, как неоднократно предостерегал хорошо знавший его хенинг фон Тресков, но все же участником. С его прибытием в Сен-Жермен замыкалась цепь ключевых постов в командовании Западного фронта находившихся под контролем заговорщиков — Роммеля, Штюльпнагеля, Блюментритта, Шпейделя, Бойнебург-Ленгсфельда, Цезаря фон Хофакера и других. Группировавшиеся вокруг Штауфенберга сторонники, немедленного после устранения фюрера прекращения боевых действий на всех фронтах и прежде всего на Восточном, тоже понимали, что настало время действовать. Поскольку тайные переговоры с представителями англо-американского командования велись уже давно, Штауфенберг потребовал начать переговоры или хотя бы предварительный зондаш с советской стороной. Фриц Дитлов фон Шуленбург, племянник бывшего посла в Москве, согласился перейти в фронт для этой цели подготовка и обеспечение операции были поручены Трескову. Тресков к этому времени уже генерал-майор выполнил поручение со свойственной ему обстоятельностью, выбрав место для перехода линии фронта на участке 28-й егерской дивизии, где начальником оперативного отдела штаба был участник заговора майор Кун. Обстоятельства однако помешали Шуленбургу выполнить задуманное, да и в любом случае начинать теперь переговоры с советским командованием было уже поздно. Последними мерами по демократизации заговора, которые успели принять единомышленники Йорка и Штауфенберга, были попытки установить контакт с представителями Компартии. В конце июня На явочной квартире в одном из восточных пригородов Берлина участники заговора Юлиус Лебер и профессор Адольф Рейхвейн, оба социал-демократы, встретились с членами подпольного оперативного руководства КПГ Антоном Зевковым и Францем Якобом и договорились встретиться еще раз, теперь уже с участием самого Штауфенберга. Второй встреча, однако, не состоялась. Все участники первой были арестованы за три дня до намеченной даты. Генерал Ольбрихт тем временем лихорадочно и безуспешно искал человека, который смог и согласился бы взять на себя само покушение. Раньше в таких кандидатурах недостатка не было. Теперь же, как назло, под рукой не оказывалось ни одной. Никто из офицеров, готовых совершить террористический акт, не имел доступа в Ставку. В непосредственном окружении Гитлера находился, правда, участник заговора, генерал-лейтенант хойзенгер но он и слышать не хотел о том, чтобы самому поднять руку на Верховного. Случай сработал и тут. 1 июля Штауфенберг был произведен в полковнике, и утвержден в должности начальника штаба при командующем армии резерва. Это означало свободный доступ в Ставку. На совещаниях по обстановке он теперь обязан был присутствовать по долгу службы. Десять дней спустя полковник Штауфенберг вылетел в Оберзальцберг, имея в портфеле бомбу с кислотным взрывателем замедленного действия. Эрих в эти дни находился во Франции. Ему снова пришлось побывать в Сен-Жерменском штабе главнокомандующего, оттуда его послали в Руан к генералу Марксу, а затем в Ларош-Гион, где держал свой штаб фельдмаршал Роммель. Прождав там целый день, он наконец увиделся со Шпейделем. Тот принял его крайне настороженно, и лишь удостоверившись, что хромой капитан действительно является доверенным лицом подполковника фон Хофаккера, сказал, что имеет с фельдмаршалом разговор на интересующую тему и что фельдмаршал готов действовать, если, уточнил Шпейдель, ход событий в Берлине даст основания к таким действиям. Хоть одна ободряющая новость. Теперь можно было вернуться в Париж не совсем с пустыми руками, правда, предстояло еще навестить штаб одной из танковых дивизий, в районе Фалеза, но тут выяснилось, что пока он дожидался Шпейделя, у него конфисковали машину, предоставленную в его распоряжение Хофаккером. Эрих пошел ругаться с начальником транспорта, но добился лишь того, что был сам обруган и выставлен за дверь. Звание у начальника транспорта, как и следовало ожидать, оказалось на два порядка выше. Вероятно, он так и застрял бы в этом гостеприимном и живописном городке, если бы не писарь того же транспортного отдела, подсказавший более разумный план действий. Оставшийся неиспользованным орден на бензин можно обменять у шеф-повара офицерской контины на полкило сливочного масла или три коробки сардин или бутылку кальвадоса. А он, писарь, Знает одного парня из роты технического обслуживания, который в обмен на означенные кальвадос, масло или консервы устроит господина капитана на первую же аварийную машину, идущую в нужном господину капитану направлении. За всю эту полезную информацию писарь не требовал для себя ничего, кроме десятка сигарет. Действительно, еще до полуночи Походная мастерская РТО доставила Эриха в Мезидон, оттуда уже до Фалеза было рукой подать. Ехавшие с ним ремонтники были явно навеселе, то и дело повторяли, что все дерьмо и всему капут. Мысль была не нова и справедлива, но Эрих еще никогда не слышал, чтобы нижние чины так свободно высказывали ее в присутствии офицера, хотя бы чужого. заинтересованный Он стал расспрашивать о местной обстановке, и его заверили, что драться против Томми и Ами уже не имеет никакого смысла. Слишком велико техническое превосходство, слишком у них всего много, мы тут дрожим над каждой каплей бензина, а там его хоть залейся. Американцы проложили трубы под дну Ла-Манша и гонят горючее прямо из Англии, только подставляй канистры. — А самолеты, — сказал кто-то, — это вот сейчас хорошо. Едем ночью, они в это время спят, себя не утруждают, им это ни к чему. Зато днем тут носа не высунешь, так и вьются, словно комары. — Нет, кончать надо это дерьмо, — сказал другой. — Теперь нас зажали в такие клещи. — Эти отсюда, а в России что делается? Иваны там, говорят так долбанули по центральному участку, что за неделю фронт аж до польской границы сократился. Гибко эдак, эластично, по всем правилам фюреровой стратегии, Зигхайль. До штаба дивизии Эрик добрался, когда уже светало. Там оказалось, что нужный ему офицер накануне уехал в ставку командующего. Прокляв все и вся... Эрик завалился спать, не обращая внимания на начавшуюся на рассвете бомбежку. Проспав около четырех часов, он позавтракал, познакомился с последними донесениями, хорошего было мало, канадцы уже вели уличные бои на окраинах Кана, и, удачно пристроившись на попутную машину какого-то интенданта, выехал обратно в Париж. «Вчерашние попутчики не преувеличивали?» Шоссе было исковырено мелкими воронками, старые вязы вдоль обочин посечены осколками и пулеметными очередями, в кюветах тут и там дымились искореженные каркасы машин. Прикрепленные к каждому телеграфному столбу белые таблички с красным силуэтом пикирующего самолета и предупреждением «Берегись атаки сбреющего полета» выглядели насмешкой. как будто об американских «Мустангах» можно было бы забыть без этого напоминания. На протяжении двух десятков километров от Фалеза до Аржантана машину трижды обстреляли с воздуха, правды мимолетом и без особого усердия, скорее для порядка. В ле ле ро Эрих распрощался с полуживым от страха интендантом, дальше им было не по пути. Здесь еще ходили поезда, во всяком случае, теоретически. Проторчав на вокзале около трех часов, Эрих очутился, наконец, в вагоне парижского поезда, но радоваться было рано. Выбитые стекла и в кость простроченный крупнокалиберными дырками потолок купе не предвещали спокойного путешествия. Неспокойным оно и оказалось». Поезд бомбили на перегоне легль вернель обстреляли из бортовых пушек на перегоне вернель нонанкур еще раз бомбили и обстреливали между Нонанкуром и Дрё. Проводник уже прошел вдоль вагона, объявляя Монфор, как вдруг пассажиры повалились друг на друга от резкого торможения, словно кто-то дернул стоп-кран. Уже стемнело, и в воздухе было тихо. Через несколько минут тот же проводник вернулся и сказал, что поезд простоит неизвестно сколько, так как впереди поврежден путь. Эрих плюнул, выбрался из вагона и заковылял к шоссе, которое шло рядом с железной дорогой. Здесь, размахивая пистолетом, он остановил первую попавшуюся машину и час спустя благополучно въехал через порт Деверсайь в ночной, затемненный и затаившийся Париж. Подполковник Цезарь фон хофакер двоюродный брат Штауфенберга и один из главных руководителей заговора в штабе Западного фронта, позвонил ему утром в отель, когда Эрих еще спал. — Простите заранее беспокойство, капитан, — сказал он, — но мой порученец доложил, что вы вернулись и звонили ночью. Признаться, я уже начал тревожиться, вы так задержались. Транспорт подвел. Дело в том, что машину вашу забрали, пришлось добираться на попутных. Но что за мерзавцы! Это уже третье Вы хоть потребовали расписку? А то ведь скажут, что вы ее продали французам. Такие случаи, увы, тоже бывают. Но бог с ней, с машиной. Удалось вам повидать тетушку? — Так точно, господин подполковник. К сожалению, второе свидание не состоялось. Кузины моей не было на месте. — Да, она здесь, я ее вчера видел. Но что говорит тетушка? Они все же соглашаются на операцию? — Да, если на консилиуме подтвердят диагноз. — Прекрасно. Капитан, я сегодня выезжаю в Берлин. Если у вас нет здесь больше никаких дел, могу предложить место в своем купе. По пути расскажете более подробно. У меня тоже есть новость. Согласны? Тогда оформляйте бумаги и встретимся в 15.30 на гар де -Лест. Хофакер, один из ближайших сотрудников военного губернатора Франции, генерала Штюльпнагеля, путешествовал с комфортом почти мирного времени. Купе оказалось двухместным, и можно было разговаривать без помех и опасений. Подполковник подробно расспросил о встрече в Ларош-Гюйоне. Оказывается, он сам виделся с Роммерем позавчера. Тот сказал, что Западный фронт продержится максимум три недели, а от ответа на прямой вопрос, согласен ли идти вместе с заговорщиками, уклонился, пообещав ответить позже. Я, впрочем, уже тогда понял, что он согласится, добавил Хофакер. А моя новость касается миссии Йона в Мадриде. Доктор виделся с представителями Эйзенхауэра. Тот, в принципе, готов начать переговоры о перемирии, но с одним непременным условием. Германия должна будет сложить оружие на всех фронтах. "Ну что же", сказал Эрих. Это существенно укрепляет позиции вашего кузена. Он всегда считал западное решение нереальным. Клаус считает его прежде всего безнравственным, заметил Хофакер. Какая может быть нравственность в политике? Вы правы, если говорить о нынешнем положении вещей. Но надо стремиться к тому, чтобы политика стала нравственной. хотя бы в отдаленном будущем. — Ну, разве что в отдаленном. А пока мы готовы ввести в состав нового кабинета такую высоконравственную личность, как граф Хельдорф. Во-первых, капитан, кандидатура Хельдорфа отнюдь не утверждена, а во-вторых, есть еще и соображения тактики. Вот об этом я и говорю. Экспресс «Париж-Берлин» До войны пробегавший свой маршрут за восемнадцать часов теперь потратил на это немногим более суток, скорость по нынешним временам почти неправдоподобная, и ни одной бомбежки в пути. В шестом часу пополудни Эрих вышел на перрон подздамского вокзала, огляделся, принюхался, гарью не пахло здесь. Воздух представлял собой обычную смесь вокзальных запахов летнего Берлина, горячий асфальт, пыль, выхлопные газы, паровозный дым плюс нечто дезинфицирующее. Тщетно подождав трамвая, он решил размять ноги и пешком направился в сторону Ландвер-канала. Первым, кого он встретил на Бендлер-штрассе, был сам Штауфенберг. «Эрих!» — воскликнул тот. Уже вернулись? Как нельзя более кстати. Моего кузена не видели? Мы приехали вместе, но подполковник захотел побывать дома, помыться и переодеться. Сказал, что потом приедет сюда. Что с Роммелем? шпедель меня заверил, что Роммель поддержит. А американцы отвергли идею сепаратного перемирия. Впрочем, подполковник расскажет об этом сам. А я что говорил? Я всегда доказывал, что никогда они на это не пойдут. Воображаю, как будут разочарованы старые господа. Цезарь, значит, получил известие от Йона. Так он мне сказал. А какие новости здесь? Вчера я летал в Ставку, — сказал Штауфенберг. И, как видите, опять ничего не получилось. На этот раз не было Гиммлера. А ведь мы решили, что надо сразу всех троих. Геринг был, а тот мерзавец так и не появился. Черт побери! Что делать? Право, я начинаю чувствовать себя персонажем из фарса. Таскаюсь туда и сюда с этой штукой в портфеле, и все бестолку. Скоро берлинские мальчишки будут свистеть мне вслед. Вон, смотрите, опять граф! Бомбу повез. Ладно, очередное совещание назначено на эту субботу. Попытаемся еще раз. Эрих, я вам бесконечно благодарен. Но, боюсь, вас ожидает еще одна поездка. Только теперь на восток. Что ж, если надо. Опять к Трескову? Боже, сохрани, там полный разгром. — Вас я попросил бы посетить южный участок, но об этом завтра. А сейчас доложитесь Бернардису и поезжайте домой отдыхать. Отдыха, однако, не получилось. Квартирная хозяйка встретила Эриха известием, что его несколько раз спрашивал какой-то господин, оставил свой телефон и просил безотлагательно позвонить. Номер оказался знакомый — редактора Розы. — Мой дорогой доктор! — обрадованно закричал тот, когда эрик дозвонился. — Уже вернулись? Послушайте, умоляю приехать ко мне. Сам навестить вас не могу. Сижу с ангиной. Глупее не придумаешь. Ангина в июле. Скорее всего, бункерная. «Какая — Какая? — не понял Эрих. — Ну, это теперь так называют. Бункерная ангина. Там, в этих убежищах, такие иногда дикие сквозняки от принудительной вентиляции. Так вы приедете. Жду вас в любой час. У меня крайне интересные новости. Делать было нечего. Корех кое-как помылся, с сожалением вспоминая обилие горячей воды в парижском отеле, выпил принесенную хозяйкой чашку мерзкого эрзац-бульона и потащился в тельтов. Розе с компрессом на горле принял его в своем тесном кабинетике, беспорядочно заваленном книгами и связками старых журналов, папок, корректурных оттисков. В углу за книжным шкафом громоздилась пирамида чемоданов — имущество разбомбленных родственников жены, как объяснил хозяин. — Весьма странные люди между нами, говоря, — добавил он, понижая голос. — В прошлом году? Их выбомбили из Гамбурга, потом зимой — из Ганновера. Так они не нашли ничего лучшего, как явиться в Берлин. С огромным трудом нашли квартиру. И что вы думаете? На прошлой неделе та же история. Дом сгорел к свиньям собачьим. И налет-то был ерундовый, какая-то сотня машин. Устраивайтесь, дорогой доктор, где вам удобнее. Понимаю, что прямо с дороги, ну что делать? Да уберите вы эти папки, бросьте их куда-нибудь и садитесь. Итак, слушайте. Я располагаю совершенно неправдоподобной информацией, за достоверность которой мне, однако, поручился никто иной, как сам Гейзенберг. — Так, — сказал Эрих уже заинтересованно, — я видел Вернера на прошлой неделе, и он показался мне крайне обеспокоенным. или угнетенным какой-то мыслью на мой вопрос он сначала сказал что нет ничего это он просто устал но потом все же признался что находится в чрезвычайном затруднении на днях его посетил один из адъютантов геринга и сказал что рейхсмаршал хочет знать допускает ли он доктор гейзенберг что американцы уже производят урановое оружие дело в том что якобы на неких тайных переговорах, имевших место в Лиссабоне, нам предложили капитулировать в шестинедельный срок. Если по истечении этого срока вермахт будет продолжать боевые действия, американцы сбросят на Дрезден урановую бомбу». «Куда?» — не сразу переспросил Эрих. «На Дрезден?» Роза развел руками. за что, мол, купил, за то и продаю. Я поначалу тоже удивился, — сказал он, а потом подумал, что логика в этом есть. Первый случай применения уранового оружия, если допустить, что оно действительно уже создано, будет, несомненно, носить демонстрационный, устрашающий характер. Здесь, следовательно, важен правильный выбор цели. Но подумайте сами. Какой смысл бросить новую бомбу, скажем, на Гамбург? Там уже и без того все разрушено старым, добрым способом. А сокрушить одним ударом город совершенно неповрежденный, целенький, да еще знаменитый своими архитектурными красотами, вот это будет эффект. Дрезден, боюсь, единственный сегодня город, отвечающий этим требованиям. Второго такого в Германии уже просто не найти. «Не знаю», — отозвался Эрих. «Тактическое применение урановой бомбы на решающем участке фронта гораздо более вероятно. Я невысокого мнения о гуманности наших противников, но все же допустить, что они в целях рекламы могут атомизировать тыловой город... Хотелось бы и мне так думать», — вздохнул Розы. «Беда в том, что мир сошел с ума». А безумие заразительно, из какой бы страны оно ни начало распространяться. Впрочем, все это, разумеется, совершенно недостоверно. Мы не знаем, в конце концов, не блефуют ли американцы в Лиссабоне, не разыграл ли Геринг Гейзенберга и не разыгрывает ли Гейзенберг Пауля розы Нет-нет, он говорил совершенно серьезно, можете мне поверить. Но вообразите его положение. Так что же он все-таки ответил Герингу? Ну, что он мог ответить? Ответил уклончиво, не сказав ни да, ни нет. Сказал, что считает наличие у американцев такого оружия крайне маловероятным, но не абсолютно невозможным. — Чепуха, — сказал Эрих. Он просто перестраховывается. — Гейзенберг, да вы сами знаете. осторожен до трусости. Это ведь и впрямь огромная ответственность — заверить правительству в том, что противник не располагает новым оружием. Лично я уверен, что не располагает. Я не допускаю мысли, чтобы они там настолько продвинулись в этой области. Найти принципиальное решение может быть, но создать боеспособное оружие, наладить производство — нет, не могу поверить. Вы забываете, кто там сейчас работает. Нисколько не забываю. Я ведь сказал, что теоретическое решение проблемы вполне вероятно. Но этого мало, согласитесь. Формулы в бомбовый отсек не погрузишь. А чтобы воплотить идею в металле, нужно совсем другое. Ни Ферми, ни Сциллард не станут ее воплощать. Они не производственники. А где найти таких производственников? Это ведь надо построить заводы, разработать технологию, создать совершенно новую отрасль промышленности. «Дай Бог!» — вздохнул Розе. Пошарив в бумагах, он протянул Эриху листок с машинописным текстом. «Но теперь прочитайте вот это. Это перевод заметки, напечатанный в «Стокгольмс» Тиднинген неделю назад. Читайте, читайте вслух». В Соединенных Штатах, — начал читать Эрих, — проводятся исследования с новым типом бомбы. Материалом служит уран, и когда высвобождаются связанные в этом элементе силы, может быть получено взрывное действие ни с чем не мощи. Одна пятикилограммовая бомба делает воронку глубиною в один километр и радиусом в сорок. километров. В окружности 150 километров все крепкие постройки превращаются в развалины. Что за собачий бред? И это вы находите достойным внимания? Я не понимаю вас, Пауль. Пусть шведские домохозяйки щекочут себе нервы подобными сенсациями. Там мне говорили вообще обожают читать про ужасы войны. Благо Швеция она уже не грозит. но вы то должны видеть что это типичная утка невежественного писаки он видите ли уже не только измерил воронку но и бомбу взвесил да да закивал розы невежество тут нали лицо согласен и дешевая сенсациозность тоже все верно но вообще что вообще вы знаете я звонил орденне так вот Он тоже обратил внимание на эту заметку и не склонен считать ее полным вздором. Почему-то про нас такой сенсации не состряпают, а? То, что американцы над бомбой работают, не может вызывать сомнений. Вопрос лишь, как далеко они нас опередили. Тем более тут еще эта история с ультиматумом. Может и совпадение, конечно. Словом, я сам не очень верю, но... Чем черт не шутит? У вас ведь есть в Дрездене близкие? Хотя бы та девушка, чьи бумаги вы мне дали на сохранение. Посоветуйте ему ехать на время. За пределы ста пятидесяти километров? Эрих невесело усмехнулся. Кстати, эти бумаги я, пожалуй, у вас сегодня заберу. — Пожалуйста, они тут в сейфе. Сейчас достанем. Или погодите. — Нет, пока не надо, пусть еще полежат. Он задумался, держа в руке листок с переводом. роза раскрыл тумбу письменного стола, достал глиняную бутылку голландского болса, два стаканчика. — Давайте-ка... Я этим лечусь. Хорошо, помогает. — Что? Да — Да-да, спасибо. — Пауль, скажите мне вот что... Есть у вас какой-нибудь знакомый коммунист? Найдем-ка ли надо? А что это вам вдруг коммунисты понадобились? Есть одно дело. Вы бы нас познакомили, если можно. Или даже, пожалуй, мне самому и не обязательно. Вам, наверное, удобнее будет договориться. Сейчас я все объясню».